Глава 20. Арина. Меня разбудил звонок телефона. Это была Елизавета Федоровна. «Алло». Я разблокировала экран телефона и ответила. «Доброе утро, Арина Сергеевна», — сказала няня. «У меня для вас отличные новости. Часы нашлись. И Дмитрий Сергеевич разрешил вам снова навещать близняшек. От услышанного я даже подпрыгнула в кровати». Словами не передать, какой сейчас камень упал с моих плеч. Я ведь думала, что теперь мне придется возмещать стоимость часов. А таких денег у меня нет и не будет, при моей-то зарплате продавца. Но самое главное, что меня порадовало, это то, что я снова буду видеть Сонию и Машу каждые свои выходные. «Вы даже не представляете, как сильно вы меня сейчас порадовали», ответила я няня. «А где же они были?» Давайте. «Я вам все расскажу при встрече», — предложила мне няня. «Приезжайте к нам в гости. Девочки очень по вам соскучились». «Я сейчас же приеду», — повесила трубку и радостно побежала в душ. Мне не терпелось поскорее увидеть близняшек. Да и подробности всей этой ситуации с часами мне тоже хотелось узнать. Когда я вышла из душа, то услышала звонок в дверь. «Наверное, эта баба Нюра пришла со списком нужных ей продуктов. Я до сих пор помогаю ей, ведь она меня сильно выручала все эти месяцы с Соней и Машей. Если я иду в магазин, то всегда спрашиваю, что ей купить. Пожилой женщине таскать тяжелые пакеты из магазина не так просто, а мне несложно помочь, тем более хорошему человеку». Я накинула на себя халат и вышла в коридор. Когда я открыла дверь, была просто потрясена. На пороге стоял Чернов с большим букетом белых роз. Несколько секунд я стояла в ступоре и не знала, как реагировать на его визит. «Дмитрий Сергеевич?» — удивленно произнесла я. «Арина, доброе утро», — сказал он. «Вышла очень некрасивая ситуация, и я хочу перед вами извиниться». Мне стало немного неловко от того, что я стою сейчас перед ним в коротком домашнем халате и с полотенцем на голове, а он, как обычно, в шикарном дорогом костюме, еще и с цветами, даже напоминал жениха, который приехал к своей невесте перед свадьбой. Вот только невеста не в платье, а в домашнем халате и розовых тапочках, и тюком на голове вместо фаты, да вдобавок даже не подозревает о свадьбе. Забавное сравнение нас с женихом и невестой развеселило меня. Улыбка стала шире. «Я был неправ», — продолжил он. «Часы нашлись. Я зря подумал на вас. Мне очень неловко перед вами. Примите, пожалуйста, эти цветы в качестве извинений». Чернов протянул мне букет, и я взяла его, случайно коснувшись его руки. «Красивые цветы», — с улыбкой ответила я. «Как вы узнали, что я люблю белые розы?» «Я подумал, что эти нежные цветы вам подходят». Он улыбнулся мне в ответ. «И красиво сочетаются с вашими голубыми глазами». Чернов немного смутил меня, но мне было приятно, что он оказался таким чутким. «Может, хотите выпить кофе?» «Как раз собираюсь ставить турку на плиту». Я отошла немного в сторону, чтобы впустить гостя в свою квартиру. «Вы варите кофе сами?» Поднял он брови. Я снова посмеялась про себя от его реакции. «Да, наверное, такой, как Дмитрий, пользуется супернавороченной кофеваркой, которая сварит ему свежие капучино с пенкой. Но у меня такой аппаратуры не имеется. Растворимый кофе мне не нравится. Поэтому да, варю. По старинке его в турке на газу». «Да, а что такое? Вы не любите свежесваренный кофе?» «Да нет». «Просто удивительно, что в век машинотехнологий кто-то до сих пор варит кофе на плите». «А мне его вкус больше нравится, чем из машин», — ответила я. «Так что хотите, я и на вас кофе сварю». Э, «Мне нужно уже бежать», — Чернов посмотрел на наручные часы. «Спасибо». «И да, вы можете навещать близняшек, когда захотите. Они без вас очень грустят». «Что ж», — произнесла я, — «ну, спасибо за цветы». Извинения принимаются. До встречи, Арина. Чернов попрощался со мной и ушел. Я пошла на кухню и поставила цветы в вазу. Комнату сразу наполнил приятный аромат роз. А я не могла оторвать глаз от этого прекрасного букета. Я была приятно удивлена тем, что Чернов сам лично приехал и извинился. Интересно, как он узнал мой адрес? Хотя для такого человека... Найти чей-то адрес вряд ли составит особого труда. Перед глазами стояла картинка Чернова в костюме и с цветами. Поймала себя на мысли, что он все-таки очень красив. Такой высокий, брутальный мужчина, еще и с шикарным букетом роз. Я начинаю понимать Тоню, почему она влюбилась в него. Я продолжила собираться в гости к близняшкам. Мне не терпелось поскорее увидеть их. Да и они по мне сильно скучают.